Укроп запретить в государстве, чтобы духу его не было. Еще посетил, еще подумал, рассердился. Пушкин, это же наше все. А Бенедикт тем более зам по морским и океанским. Вот что надо сделать. выдолбите ладью большую, да с палками, да с перекрестями вроде корабля. У речки поставить.